В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячий споры Шельга прочел наспех набросанные им воззвание. «Трудящийся всего мира Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарри, нагруженные золотом». «Капитализм зашатался».